Глава 10. День 8. Поселение дыра пятого уровня. Убежище второй уровень. Чан первый уровень. Яма рабов, первый уровень. Загон гончих три штуки, первый уровень. Хижина бесов. Первый уровень. Шатер. Первый уровень. Кузня. Первый уровень. Источник. Первый уровень. Еда. 242 единицы. Камень 32 единицы. Мана хаоса 160 единиц. Мана крови — 177 единиц, мана власти — 7 единиц, мана ужаса — 12 единиц. Я проснулся в середине ночи от давящего чувства присутствия зога. Поганец напоминал кота, что, склонив голову на бок, с интересом смотрит, как ты занимаешься сексом. Вспомнив о котах, я, конечно же, вспомнил и об одном конкретном черном котике, которого нашел подброшенным в подъезд прошлой зимой. А горбодан ублюдок, за одного барсика ты должен гореть в аду. Силой воли подавив грустные мысли о безвременно почившем друге, я показал Зогу фак и вышел из убежища. Ночью ран лишь чуть прохладнее, чем днем. Душное Марево слегка расступается, давая граниту немного приостыть, но ни о каком ветерке по-прежнему речи не идет. Я здесь уже неделю, и все это время плажу одних монстров, чтобы завалить других. и вообще занимаясь черти чем. Хотя, Славик, уж не ври себе. А чем таким важным ты занимался на земле? Переводил еду в говно? Ну, возможно, службу в армейке можно с натяжкой назвать некой пользой обществу, что ты принес. А следующие десять лет? Сидел в офисе, трижды в неделю пил пивко, гонял в танчики, трахал одну Аньку, потом другую Аньку, потом Ольку, а потом... да неважно кого. Подойдя к источнику, я плеснул в лицо пару раз водой. Кайф. Единственная прохладная субстанция на тысячу километров вокруг. Все на ране было или жарким, или раскаленным. Хотя... вру. Хлебнув еще водицы и усевшись на свой любимый камень, я вызвал интерфейс и вновь, как уже делал сотню, наверное, раз, раскрыл карту местности. Леса, раскинувшиеся за черными горами, так и приманивали взгляд. Там жили самгары и другие цивилизованные народы. Племя Сидраха после его рассказа уютно расположилось на северных отрогах этих гор. Но вот упомянутые им чумные люди на востоке и железные люди на западе на карте так и не появились. Воображение рисовало города и целые страны, что могли находиться во внешних землях. Что если часть выкормышей Дутура оказалась ближе к населенным местам, чем чертов Агрбадан? Будет ли это им в помощь, или наоборот, послужит причиной ранней гибели? Ну и, кстати, о настоящем хозяине этого тела. Где его черти носят?» — как в воду канул. Грузди незнакомых звезд, вереницу небольших лун, зависших в самом зените, мускусные запахи моего стада. Захотелось почему-то взять гитару. Да как затянуть? Ой-ё! Удивительно. Но так на камне я и уснул. Разбудила меня одна из гончих, почтительно тронув носом. Было уже не столь... Было уже не столь уж раннее утро, но поселение, кажется, боялось нарушить покой своего властителя. Даже Горей и тот дымил в сторонку. Я непроизвольно улыбнулся, встал, с хрустом потянулся. То ли камень оберегал от беспокойного взгляда зога, то ли я просто слишком крепко спал... но выспался отменно. Сделав для разминки и чтобы выбить из головы всякую дребедень кружок вокруг дыры, я залез в стратегический интерфейс и принялся за дела. Собственно, раздумывать тут было особо не о чем, все упиралось в ресурсы. Убежище третьего уровня отправилось в долгий ящик. Тратить аж 40 маны хаоса, по сути, ради комфорта задницы, на этом этапе развития мне показалось неадекватным расточительством. Зато улучшенную кузню всего за десяток я возвел быстро и не колеблясь. Так же, как и алтарь, хотя его стоимость искреблась по сердцу когтями кота Базильева. А вот над чем крепко задумался, так это над юртой шамана. Да, очень заманчиво получить такого нового юнита, его потенциал наверняка огромен. Но на ее возведение и последующий призыв самого шамана требовалось сорок маны хаоса, За эту цену можно было пополнить армию восемью гончими. Базилио в душе выл и стенал. И таки победил. Что касается личных элементов, то пока что я ограничился изучением лишь нового заклинания. Стоило оно немного, да и название звучало перспективно. Все более широкое использование маны власти в ценах на новые элементы ставило вопрос о пополнении этого ресурса. Похоже, походы за рабами были... не за горами. Эта мысль слегка омрачила бодрое утро. Закончив, я выбрался из убежища и потопал смотреть на творение своих рук. Кузня пополнилась еще одной трубой с пристроенным сараем, из которого слышалась какая-то возня. Видимо, кузнец разбирал обновки. А в самом центре утоптанной поляны, заменяющей мне дворцовую площадь, выселся пресловутый алтарь. Огромная белая вонзающаяся в небо стела играла багровыми отблесками на восходящем солнце. Её рубленные грани, казалось, собирались распороть небо от горизонта до горизонта. А мраморная с прожилками поверхность отражала мою недоуменную морду. Выглядел алтарь, конечно, красиво, но вот как его... применять? Приложить ладон? Я уже почти прикоснулся к гладкой поверхности, когда в голову в какой то веки пришла здравая мысль. Стоит ли прямо сейчас это делать? Путешествие за грань уже показало, сколь могут быть опасны спонтанные решения. Время шло, а я все топтался в нерешительности близ алтаря, то поднося руку к его отполированной поверхности, то опуская её. Горей не мигающие созерцал сию картину, действуя на нервы. Вогр уже пятый раз шел мимо, будто бы по делам. Мне стало совсем неуютно от идиотизма ситуации. Я уже в третий или четвертый раз поднял руку и вновь застыл в нерешительности, как вдруг неведомая сила нагло притянула ее к алтарю. Мир вновь померк. О, Господи, ну что на этот раз? Блин, блин и еще раз блин! Я оказался прямо посреди лютейшей сечи! На черной, рассеченной зигзагами оранжевых трещин, схожей с жареной равнине, сражались две великие армии. От горизонта до горизонта ее заполняли страхолюдного вида войска. Махнатые мастодонты с укрепленными на спинах боевыми башенками неторопливо брели в море одетых в шкуры воинов. Боевые псы, отдаленно напоминающие гончих, яростно атаковали чудовищных горелоподобных демонов, плюющихся огнем со скоростью лузгающего семечки гопника. А над всем этим бедламом нависали разноцветные росчерки неведомой магии, от которой дрожал электризованный воздух. Сам же я находился на невысоком холме среди закованной в кавалерии на огромных волках, Красномордые рогатые рыцари в вороненых доспехах весело переругивались грубыми голосами, обсуждая девочек, баблишко и как они щавломят этим уродом. Шум от массы сражающихся войск должен был стоять ужасный, но я отчетливо слышал каждую реплику, будто мы были отделены звуконепроницаемой стеной от основной битвы. Вдруг разговоры смолкли. Рогатые головы синхронно повернулись куда-то мне за спину. но не успел я последовать их примеру, как картинка сменилась. И вот я уже несусь в рядах атакующей кавалерии. Те же парни, что только что обсуждали, кто кому присунул на этой неделе, подняв дикий гвалт размахивая мечами и топорами, лавой неслись на черных горил. Разявленные рды кричали что-то невнятное, сверкающие глаза пылали лютой ненавистью. Казалось удивительным, что еще совсем недавно они мило беседовали на житейские темы. А впереди... На острие разгоняющиеся массы войск, на чудовищном боевом скакуне размером с дом несся удивительный хрен. На нем не было ни шлема, ни лад, лишь набедренная повязка. Острые рога пылали синим огнем. Ярко-красная кожа, сродни той, коей обладала посетившая меня Демонесса, была испещрена многочисленными татуировками. Посередине широченной спины, пропорциям которой позавидовал бы и Ронни Коумен, вдоль позвоночника шла цепочка костяных шипов. Я не видел его лица или морды. Она была обращена в сторону врагов. Мгновение, и я сам почувствовал непреодолимую тягу кричать, лететь, размахивая мечом в центр кровавой сечи. Сердце вдруг наполнилось удивительной силой. Клянусь сракой кибастуса, сейчас я был готов свернуть горы или в одиночку накостылять Симуната. Но время, подобно Санта-Барбаре, тянулось и тянулось, и никак не хотело ускоряться. «Ганеш!» Взревели тысячи глоток. Огромный хрен медленно обернулся, и я наконец смог рассмотреть его рожу. Она поразительно напоминала мою, разве что была еще грубее. Гигант на миг замер, обводя взглядом своих последователей. Затем что-то крикнул, и время понеслось вскачь. И я вместе с ним. Набрав разгон, мы врубились в ряды размалёванных воинов. Вытащив из-за спины длинный меч, я принялся косить врагов, как газонокосилка траву. Три головы катятся по земле, а и еще двое держатся за распоротые животы, пытаясь удержать кишки. Грудь полнила безграничная мощь, тело едва могло ее вместить, Ганеш вкачивал в нас бездны энергии. И кажется, что с каждым уничтоженным врагом моя сила возрастала как минимум вдвое. Сам чудовищный здоровяк схватился сразу с тремя мохнатыми мастодонтами. Несколько ударов кулаков, и они пали, разбрызгивая мозги из проломленных черепов. Мои руки были уже по локоть в крови, когда вдруг все замерло, как если бы невидимый телезритель нажал на паузу. А в следующее мгновение картинка неожиданно сменилась. Я стою на тверде, но не земной. Огромный остров несется сквозь густой белесый туман. Изредка его перья расступаются, и внизу мелькают укрытые снежным покрывалом горы. А на острове высится чудесный дворец. высокие башни нарезают туман на длинные ленты, на шпилях вьются флаги, а площадь перед ним полна рыцарей в белых эмалированных доспехах. Рыцари вновь рогатые и красноморды. они сосредоточены и серьезны, полны пафосного молчания словно сейчас по ступеням дворца спустится сам путин. но по ступеням спускается женщина. Я не уловил момента, когда огромные двери распахнулись, чтобы явить ее миру, именно что явить. Она была очень высока. Доспехи сверкали, несмотря на отсутствие солнца. От этого блеска хотелось прикрыть глаза, но я не смел отвести взгляд. Удивительно, но даже сквозь сияние было видно, что доспехи расписаны тысячами затейливых символов. Множество знаков, каждый из которых дышал древностью и скрытой мощью, перетекали один в другой, составляя единый узор. Тяжелый плащ не спадал с плеч и волочился по ступеням. А плюмаж в пышности мог посоперничать с павлиним хвостом. Но самое главное — лицо. Идеальный овал, высокие скулы, чуть прищуренные глаза, в которых бились два зеленых, сверкающих изумруда. Ну и, конечно, красный цвет кожи, весьма авангардно сочетающийся с белым цветом доспехов. Она была ослепительно красивой. Давишняя демонесса, что так лихо скакала на мне пару дней назад, просто рядом не стояла с этой пафосной... Идеальной красотой. Аура власти и могущества тугой волной ударила мне в грудь, едва не сбросив с острова. Красная на белом. Как кровь на снегу. Как роза... Э, на снегу. «Гокотца приветствует рыцари неба!» — раздался откуда-то сверху мощный рык. Женщина улыбнулась, мило склонив голову, чего плюмаш на шлеме описал дугу радиусом чуть ли не в пару метров. Черт подери. Не знаю почему, но в эту секунду я был готов отправиться за ней хоть на край света. Хоть за три девять морей. За одну лишь ее улыбку. За мощь, что не спадала с плечей, ручейками струилась по всей площадке. Мгновение. И новый кадр. Мы стоим все на том же острове, но уже столпившись у края. Томан рассеялся, открыв великолепный вид на огромную, раскинувшуюся до горизонта долину — окаймлённую высокими заснеженными хребтами. А в центре долины ворочается монстр. Да что там монстр? Настоящее чудовище! Колоссальная туша в сотню метров в длину и с девятиэтажный дом высотой. Похожее на гигантского краба с чудовищными клешнями и острым хвостом, оно злобно зырит из-под бронированного панциря. В этом взгляде острое желание как можно скорее нас прикончить. Раздавить, разорвать, разжевать. Вперед, о рыцаре неба!» — крикнула Гокотца, и мы, воздев мечи, взревели ей в ответ. Вспышкой мой клинок, как и клинки других рыцарей, засиял подобно солнцу, превратившись в настоящий джедайский меч. Сердце обожгло безудержной верой в свои силы, желание следовать за женщиной-рыцарем сделалось совершенно неодолимым. Гокотца еще раз окинула взглядом наш строй и вдруг спрыгнула вниз. Сверкающая фигурка приземлилась прямо на загривок чудовищной твари, а вслед за ней вниз бросились и мы. Вновь смена кадра. Твою мать, я что-то стал от этого уставать. Вокруг была тьма и тишина, кою можно пощупать руками. Но здесь я не один. Где-то рядом, на расстоянии вытянутой руки, находятся другие. Их мысли и чувства колышут пространство. Дрожат предвкушения. Они вьются в ожидании начала. Вдруг снизу взгорели факелы. Сотни и тысячи факелов. И я понял, что мы парим над колоссальной толпой существ. Тысячи тысяч сгруппировались здесь, в огромной пещере. Их темно-красные тела лоснились от пота и были покрыты гарью. Существа тянули рогатые головы, пытаясь рассмотреть то, что находилось на большой сцене. А там... а там восседал властитель этих мест. Его огромное студенистое тело грязно-малинового цвета украшали множество волдырей, маленькая башка, увенчанная уже привычными рогами, злобно смотрела на подданных тремя глазами. Он сидел на массивном, похожем на диван троне, а вокруг толпилось десятка три подручных. И если некоторые с большими опахалами интереса не вызывали, то другие под черными накидками были ох как непросты. От них веяло чудовищной мощью. Я как наяву видел сон энергетических нитей, сходящихся к их фигурам. И вновь мир замер. Рядом появился кто-то еще. Он проскользнул между нами, наделяя мощью и силой. А в следующее мгновение, растянувшееся в вечность, я оказался внизу, среди потных краснокожих существ. Они тянули шеи, пытаясь рассмотреть своего повелителя, А я и те, кто был рядом со мной, невидимыми тенями заскользили между ними к помосту. Шикнгар-Ухур прошелестела в уме, и я понял, что он тоже здесь. Краснокожие, и те, что скрывались за капюшонами, взволновались. Полыхнули факелы, свет которых внезапно обернулся колючим ветром. Толпа пошла бурунами, подобно штормовому морю. Существа обратили взоры друг на друга, выискивая чужих. Похоже, они чувствовали наше присутствие, но не видели. Силы, данные Шигнгару Хуром, надежно укрывали от ищущих взглядов. «Бам!» Громкий хлопок возвестил, что маги, бывшие под накидками, опасаясь за жизнь своего властелина, вступили в игру всерьез. Новые потоки энергии протянулись к ним, огромная зала наполнилась гудящими заклинаниями, поисковые чары жадно рыскали средь чадящих факелов. Магические щиты разворачивались прямо в толпе, разрывая краснокожих на части. Косматые пучки дрожащей энергии накапливались позади магов, готовые стереть в порошок незваных чужаков, как только их обнаружат. Но кунфу, что дал нам шигнгару Хур, было сильнее. Невидимыми и неслышными тенями мы скользили сквозь толпу, неотвратимо приближаясь к развалившейся студенистой массе местного повелителя. Маги чувствовали это. но, не видя противника, ничего не могли сделать. Я узрел, как их накрывает паника. Фигуры в накидках засуетились, и вдруг обрушили на толпу дождь из огня. В первый миг я подумал, что это конец, но магический огонь кромсал лишь краснокожих, не обращая внимания на тех, против кого был предназначен. Еще полминуты, и тень, что была Шигнгару Хуром, забралась на помост, а вслед за ней и мы. Фу. Я оторвал руку от алтаря и, пытаясь отдышаться, схватился за колени, как уставший футболист. Ну что, посмотрел представление? Насмешливый голос Зога, как всегда, заставил подпрыгнуть от неожиданности. Что это было? Выпрямившись, спросил я его. Похоже, мое отсутствие уложилось в несколько секунд. Сидящий у моего любимого камня в угар все так же жрал лишайник. Ты не понял, как это у вас говорят, презентация. Читаешь мои мысли? Только отголоски. То есть сейчас мне тут показали Славик. Иногда ты бываешь непроходимо туп. Это троица богов, что сейчас почитается в Грозде. Свяжи алтарь с одним из них и будет тебе счастье. Честно говоря, представления показались довольно однообразными. Мочилова, Мочилова и еще раз Мочилова. Кажется, эти парни и девицы более всего ценили мощь и умение лишать других жизней. — Да уж, прекрасный мирок. — А ты? — Не почитаешься? — Кажется, ты говорил, что тоже... Э, — Бог. — Я? — Бог, конечно, но не такой. Они ведь даже не удостоили тебя разговором не то, что я. Вдруг посерьезнел мой собеседник. И в самом деле, неужели один из возможных наследников трона Грозди столь несущественная фигура, что ни один из них не захотел пообщаться со мной лично? Как-то даже обидно. Но это означало и другое. Значит, тебе я нужен много более, чем им, да? Заключил я, и Зок не стал юлить в ответ. Да. просто ответил он. Я посмотрел по сторонам. Дыра постепенно наполнялась утренней суетой. Несколько гонщик деловито разделывали парочку рабов. Вугар, подкрепившись, важно выпить в грудь, пеньками сгонял свой отряд носильщиков камней, Сидрах собирал такой же для добычи еды, горы раскуривал трубку, а кузнец просто торчал на солнцепеке. «Трудно говорить с богом». Холод ледяными когтями уже сжал мои кишки. «Раз уж ты поднаторел в земных поговорках, тебе должна быть известна та, что про кота в мешке. Легче простого развести того, кто ни черта не понимает в обстановке. Сдается мне, ты именно это и собираешься сделать?» Судя по повисшей паузе, Зогу крайне не понравилась подобная предъява. Тем не менее, когда он заговорил, голос звучал весьма дружелюбно. Понимаю твои опасения, Славик. Но тебе придется сделать выбор. Таковы правила. Ты хочешь, чтобы вместо одного из этих трех я призвал к этому алтарю тебя? Не призвал, но связал. Что же вы за боги такие, если кауры вертят вами, как хотят, заставляя обслуживать свои интересы? Кауры не понимают, с чем играют. Впрочем. «Мне пора. Я вижу, что ты пока не готов. Что ж, я подожду и сделаю тебе третье предложение. И оно будет последним». Зук исчез, оставив больше вопросов, чем ответов. Много болтовнений о чем. Словесы, словесы и почти никакой конкретики. И главное, что даже если я приму его предложение, то как это продвинет меня к главной цели — Из-за этой беготни я как-то начал забывать, что это Агрбадану нужно замочить конкурентов и воздвигнуть свое седалище на трон Грозди, а Славику с планеты Земля нужно просто свалить из этого дурдома. Я крепко задумался. С этой точки зрения, быть может, выбор Зога, который, в отличие от других богов, не только соизволяет со мной говорить, но и даже кое-что обо мне знает, и неплохо. Вдруг за определенные услуги он просто щелкнет пальцами и переместит меня домой. Кто знает, на что он способен? Хм, но ведь это-то и страшит. А другие? гонеш, гокоца и хрен что-то там. О них я знаю и того меньше. Видел, как они красиво идут в атаку и шинкуют врагов. Может, жители Грозди и так знают, что они могут дать, какие идеи распространяют, чем опасны. Но я-то не житель Грозди. «На богов надейся, а сам не плашай», — вдруг сказал гарей выпустив длинную струю дыма, словно заправский паровоз. «Кстати, где ты это взял?» В руках он держал обломанный клинок, что я вынул из одного из барбариков. «Твою мать, клянусь задницей кебастуса, вчера я точно клал его в сундук!» Сплюнув в сторону алтаря, я уселся на свой любимый камень напротив актера. и мрачно уставился на старикана. Тот ответил соловелым взглядом. Зрачки в глазах старика судорожно сокращались, будто он в трубку сегодня напихал забористого афганского гашиша. «Ты знаешь, что это, господин?» — наконец спросил он, так и не дождавшись ответа. «Обломок меча?» Гаррэй вдруг истерически расхохотался, словно я ему сейчас представил гениальную репризу Задорнова. «Да что с ним сегодня такое?» «Пломок меча!» Ой, не могу!» «Пломок меча!» я скоро тут рехнусь с этими психами!» Актор заливался истерическим смехом и не собирался смолкать, будто и в самом деле нехило так раскурился. «Чёртов наркоман!» Рывком поднявшись, я собрался идти по делам, Но он вдруг цапнул меня за локоть и неожиданной силой усадил обратно. «Это не просто обломок и не просто меча. Это обломок нурасского хурга», — мрачно сказал он, глядя мне прямо в глаза. «И, и это значит, что где-то рядом могут быть нураски», — прошептал актер, испуганно озираясь. Переход от безудержного веселья к ужасу произошел в течение секунды. Не успел я вникнуть в его слова, как перед глазами заплясала надпись. «Вами принято задание нашествие Нуразгов-1». Бляха муха Вот это мне совсем не понравилось. И все эти придыхания, и дергания, и то, что квест Горы всучил даже без спроса. А нужен ли он мне? Нуразги... Вольный народ, что бродит по северной части жжённой равнины. Они смелы и отважны, и считают, что эти земли принадлежат только им. Равнинные кобы и другие кочевники платят им дань. Рабов, женщин, воинов. Вещал тем временем Горей. Когда он принялся за рассказ, то стал похож на себя обычного. Инфа по миру по-прежнему была лакомой добычей. Но то, что я от него услышал... не приводило в восторг. «Говорят, что нуразги родились от самого Бубузага», многозначительно кивал актор, словно я был в курсе, кто такой этот долбанный Бубузак. «Они кочуют по древним трактам близ кишахских столпов, редко удаляясь от становищ своих рабов, южных Хазгов и Геркекогов». «Твою матьную ну и названицы!» «А если они где-то поблизости...» — Значит, что-то заставило их сняться с насиженных мест, — заключил Герой, и мне очень не понравилось это заключение. — Ну, разги, сильный народ. Твоему поселению будет нелегко, если они решат обустроиться в этом регионе. А ведь у тебя даже нет стен. — Желаете принять задание возвести стены? — Блин, конечно, желаю. Но ну, очень толстый намек. Если они решат свернуть на север, то не могут не пройти топные тесницы, значит, их разведка будет там. В твоих интересах, чтобы она не вернулась к становищу племени. Сказав это, Гарей замолк, а я крепко задумался. Не люблю подобные неожиданности. В один момент я оказался в каком-то малопонятном вареве. Попахивал большим геморроем. Некие кочевники собираются посетить края, где я расположился. И все это актор узнал из торчащего в спине монстра поломанного клинка. Не слишком ли большая натяжка даже для полного условности отбора? Я попытался еще немного расспросить Горея, но вредный старик, выдав квестовый текст, опять начал строить из себя дурачка, насыпая целые ушаты поговорок. Я уже было хотел огреть его секирой, как вдруг... Словно начнувшись от осна, он выдал интересный пассаж Ты это, господин, будь осторожнее. но разги крепкие войны. Хм. Вот и все. Приятно, конечно, что старпёр обо мне беспокоится, но я был бы много более рад подробному описанию их численности, вооружения, манеры боя или. Они вообще всадники? Наименование кочевники как бы намекает, но... Короче говоря, как всегда, полно вопросов, нет ответов, и впереди полная неизвестность. Пора бы уже было привыкнуть».